Глава двенадцатая. Первый этап огранки и цепная молния Реонора. Полок тишины накрыл Викторию мгновенно, стоило ей приблизиться к Марине и Ростиславу. Сразу же парень обходительно подхватил сестру под руку и, оказавшись между двумя девушками, медленно зашагал по лестнице в комнату для наблюдателей. «Что скажешь?» – коротко осведомился Романов, не глядя на сестру. «Марина, ты первая», – тихо высказалась Вика. «Я не так искусна в эмпатии, как и Виктория Владимировна, но ничего странного я не заметила в нём». После пары секунд размышлений вынесла вердикт Голицына. «Вот и я не заметила», – с тенью сомнений заговорила Романова. «Что и странно. Ты одна из самых могущественных эмпатов и менталистов в роду. Неужели ничего?» – ядко заметил её брат с явной насмешкой. Ростислав, ты думаешь, я просто так тянула столько времени, расхваливая его, остро заметила Века. Чем дольше я веду беседу, тем теснее тактильный контакт, и чем ближе я нахожусь к человеку, тем лучше я могу его прочитать. Но уже в следующие миг её вновь одолели сомнения. Но во время нашей беседы он не лгал, даже не говорилось ни разу. Так ведь это хорошо, раз он был с нами полностью честен и откровенен. Успех на улице Царевич. Не будь и дураком, тебе это совсем не идёт. Или пятно вместе с лицом вытрясли из тебя все мозги, м? Нахмурилась невольная его сестра, а мужчина поджал губы и скривился от этого упоминания. Я ни разу не встречал таких людей. Ни разу. Он говорил всё на чистоту, без тени сомнения и лжи. Даже не утаивал ничего, абсолютно. А вёл себя будто каждый день вертится в кругу дворян, ни одного намёка на нервозность. Он бы ходил на кусок холодной стали, а чисто, словно дитя. Для меня был лишь один непонятный момент. Может, он не утаивал, потому как было нечего? Не унимался Расцлав. Зачем ему врать? Таких людей не бывает. Тайны прошлого старой Гришки и грязное бельё, всегда что-то есть. Хе -хе, вот только не у него. Так что предлагаешь? Будь с ним осторожна. На вид Захар не винен. но он может быть опасен. Я побеседую с мамой и отцом насчёт него, изложу ситуацию в целом. А что насчёт меня и Марина? Смогла понять, почему он нас спас? Ведь в самом начале он хотел нас бросить. Задал очередной вопрос молодой человек, когда до зала наблюдателей осталось совсем немного. Меня это более беспокоит. Это и был тот самый непонятный момент, заметила тихо девушка. Когда я упомянул о вас... В нём всего на миг промелькнула невероятная грусть и сильное горечь утраты. Хочешь сказать, что он нас просто пожалел? Брови Растислава взлетели вверх моментально, точно так же, как и у Иригаца. Никаких корыстных факторов, желания заработать, обокрасть, добить, получить награду. Нет, ничего такого, лишь сожаление. Вы ему о чём-то напомнили, о чём он не хотел вспоминать и старался забыть. Поэтому я и говорю, чтобы ты был осторожен. Я ещё не встречала таких людей, как Лазарев. Он непонятный и странный. Очень странный. Прямо-таки не от мира сего». Высказывавшись, девушка невольно смутилась и глубоко задумалась, будто не желая что-то договаривать. «Хм, он и вправду из другого мира», усмехнулся без какого-либо веселья Ростислав. «Мир этот называется Третье кольцо». «Ну, спасибо за совет. Буду осторожен». «А теперь, я думаю, тебе пора взглянуть на его настоящую силу». С улыбкой заключил Ростислав, указывая рукой на распростёртые двери зала наблюдателей, где уже мелькали несколько силуэтов. «Дамы, вперёд!» «Опять с главами радов болтать и раскланиваться мне и Марине, да?» Закатывая глаза, тяжело вздохнула Вика. «Правильно, сестрёнка?» — хитро ухмыльнулся цесаревич. «Ты ведь не бросишь своего непутёвого брата в беде? А то пятно и личь мне все мозги вытрясли». Как ни странно, но сам зал не отличался от воинского. Он был двухуровневым и разделялся на две секции. Для первого этапа и второго. Причём-то меня уже ожидали несколько инструкторов и мастеров различных рангов. Сам же второй уровень был полностью закрыт зеркальными стёклами. По крайней мере, теперь ясно, где располагаются те самые наблюдатели. Что ж, хорошо. В таком случае поступим, как советут решетников. Захар Александрович, несколько важных уточнений перед началом, заговорил деловито руководящий мастер. Хотелось бы сказать, что каждый одарённый проходит через индивидуальную гранку, как и все толпы. Первый этап состоит в том, чтобы оценить ваш магический потенциал и примерный ранг. Далее всё решит бой. Пользоваться необходимо лишь магией, и по этой причине нужно уточнить несколько моментов. Не вижу в этом проблемы. Пожал я плечами с интересом рассматривая три стелла из платино-палладия и странное углубление три на три метра рядом с ними. Хм, так это и есть оценивающие артефакты. Прямо-таки техномагия, как и с воителями. Интересно. Вам доводилось пользоваться своей магией? Осведомился мастер, подхватывая со стола планшет. и не сводя с меня изучающего взгляда. «Работали с резервом». «Вы об этом?» Левая рукаточа слегла на резерв с наэлектризованной энергией. «Покажись, алая дрянь». Тело мгновенно окутали ярко-кровавые вибрирующие разряды на манеру защитного покрова, а в руках образовалось уже знакомое оружие из чистой молнии цвета свежей крови. «Надо же, вы умеете удивлять, Захар Александрович!» приподнял удивлённо бурови огранчик, нервно сглатывая и делая несколько шагов назад. Тела алой молнии, громовое копьё, родовые умения. Тела алой молнии, громовое копьё? Это их название? Хоть и плевать, пусть будет так. Я правильно понимаю, что вы планируете пройти сегодня второе та погранке? Не вижу смысла тянуть. Угу. Надеюсь, у вас хватит на это сил. Оглянулся мужик, а после указал пальцем на подтряскивающее копье. Вы уже убивали свои маги? Приходилось. Усбегнулся я периодически бросая взгляд на застеклённый уровень и пытаюсь услышать хоть что-либо оттуда, но всё было чётно. Видимо, подстраховались пологами. Во время пробуждения. В таком случае этого достаточно. А затем тут рукой указал на то самое углубление. Захар Александрович, это платина Поладия в бассейне. Вам необходимо будет спуститься вниз и попытаться призвать свою молнию любой мощностью либо воспользоваться магией, на какую только сподобитесь. Предупреждаю, что бассейн будет подавлять вашу силу. Пока вы будете там, мы проведём замеры оказанного давления. Далее перейдём к стелам. Вам всё ясно? Более чем. Силу можно использовать любой мощностью? Да. кивнул с улыбкой италикой, и таликой гордости огранщик. «Разброс подавления бассейна от неофита до мастера первой степени. Так что в данных реалиях вы его даже поцарапать не сможете. Начинайте в любое время». «Неофит и мастер? Поцарапать не смогу, говоришь?» хм, «Что ж, ладно». Уже через пару-тройку секунд я оказался внутри того самого пустого бассейна, и, коснувшись дна ногами, на тело тотчас неизвестная сила стала оказывать ощутимое давление. Словно на плечи кто-то бросил пару дубовых брёвен, а по коже начало распространяться неприятное и тошнотворное чувство. Но самое интересное было в другом. Этот бассейн препятствовал моему обращению к собственному резерву. Правда, всего в мгновение, потому как через секунду я использовал рианорскую методику, и давление немного ослабло. «Три пещеры Куима! Вот так номер! Теперь понятно, как работают сковывающие артефакты на духовниках и магах. Натуральная тюрьма, прямо-таки!» Это напоминает мне о том скотском мошеннике из Мировина. Как там решетников сказал: "Покажи, что можешь и умеешь, да?" Пусть будет так. Надеюсь, старика бесконтрольного эфира не повредит этой штуковине. Самопроизвольно взгляд устремился к зеркальным окнам, на лице заиграл предвкушающий оскал, а по телу вновь начали плясать и зарождаться алые искры. И не придумав ничего умнее, сделал то, что пытался сотворить в царицени в тренировочной комнате. Покажи вся лая дрянь. А теперь... Цепная молния Реанора. Явление правящей династии на огранку столпа империи изрядно удивило многих присутствующих глав различных родов. И отбрасывая уже активируемые ипологи, все как один устремились выразить своё почтение прибывшим Романовым. Чьи на почитании приветствия продолжалось несколько минут, пока все вновь не разошлись кто куда. И образовали 4 группы. Князь Воронцов, князь Окинфов, князь Довыдов и князь Асокин уже что-то неспешно обсуждали между собой, укрывшись под пологом тишины. А вот двое трубецких, двое потёмкинских и один Юсупов, который ныне был главой московской плеяды, также отделились от остальных. И судя по яростным телодвижениям и мельтешению рук стариков и закатывающимся взглядам их сыновей, эта троица уже взялась за жаркие споры, прямо как в былой молодости. Отпрыски князей и всё молодое поколение, исключая двух романовых и рингацию цесаревича, Потёмкину со своим братом, а также Турбецкую, разделились на две небольшие группы и удобно обосновались на мягких диванах, выбрав наилучший обзор на зал огранки, и тоже отдельно, подобно своим родичам, укрылись пологами тишины. Беседы групп продолжались до тех самых пор, пока в зал ленивый походка не пожаловал новый столб империи. который только и делал, что периодически бросал кривую ухмылки и весёлые взгляды в сторону наблюдательного зала. Разговоры тут же прекратились, и все с лёгким интересом устремили свои взоры на негранённого. "Коня, это он, новый столб?" скривчил недовольную гримасу мальчишка, едва лениво смоткнувшись в стекло и сопровождая взглядом ухмыляющегося человека. "Какой-то он наглый, не нравится мне он, и лицо у него дерзкое." «Алиша, а тебе этот как?» Заискивающе поинтересовался тот у Турбецкой, который не сводил взгляды с мужчины. «Феофан, где твои манеры? Не позори, род!» С тяжелым вздохом осекла Таву Просковья под смешки Ростислава, Виктории и Алины. Настолько лицо мальца выглядело забавным. «Мы здесь не одни. Хочешь кого-то оскорбить, можешь сказать это ему в лицо. В крайнем случае, заразитесь на дуэли». «Сестра, ну ты только посмотри на него!» Насупился мальчик. Да он насмехается над нами. Нет, ты посмотри. Да он же, да он же не старше меня. Он вот он... Но уже в следующую секунду мальлеци резко замолчал и удивлённо выпячил глаза. В принципе, замолчал не только он. Прервались все разговоры, и большинство присутствующих почти вплотную приблизились к оградительному стёклам. В этот самый момент из тела толпа вырвалась молнией. и укрыла его тонким струящимся слоем на электризованной силы. А в руках Точи стало формироваться копьё глефа из чистой крово в красной молнии. «О, ничего себе! Сестра, смотри!» Удивлённо выдохнул Феофан, прилипнув к стеклу. «Вот это да! А я так не умею! Ладно, на кое-что он всё-таки гораст...» Но не успел мальчик обернуться, как в глаза ему сразу бросился немного взволнованный взгляд сестры и до безумия возбуждённый взор Трубецкой. Он и не заметил, как те оказались совсем рядом с ним. В то время как Ростислав с загадочным, но довольным видом не сводил глаз с орудия столпа и удовлетворённо кивал, сама Виктория устремила свой таинственно насмешливый взгляд в сторону отпрысков Осокинах и самого князя, который немигающе смотрел на собственного ублюдка. «Ай-яй-яй!» Так говерно хмылочка щерился Воронцов, глядя на безкураженных увиденных Осокиных. "Яна, Костя вроде хорошо. Вы ведь говорили, что он пробудился всего несколько дней назад, и к вам никоим образом не относится". "Влад, ты назвал меня сейчас лгуньей?" с приступом лёгкого бешенства рыкнула на того Яна, повторяя ещё раз: "Ону блюдык, ни моя мать, ни мой брат ни за что не примем его. Его никто не обучал подобному. Тебе ясно?" "Или нам честь это за оскорбление от вашего рода Воронцов?" подол голосу её брат резко набычившись. "Яночка, Костя, тише, тише!" вмешался тут же в разговор Акинфов, вскакивая на ноги и пытаясь усмирить разыгравшуюся молодецки пыла. "Никто не хотел никого оскорбить. Влад, ты тоже будь осторожнее с выражениями." "Согласен, погоречелся. Приношу свои извинения." Подял Миру любви его руки парень, а затем кивнул на зал агранки. «Но что тогда вон там происходит?» «Это ведь как-то должно поясняться. Откуда у него знания вашего рода, а?» заинтересованно подал голос Давыдов. «Я не знаю, но ты сиди и помалкивай и не вмешивайся в дела Осокиных, воронцов!» огрызнулась Иоанна, а после мимолётной головой указала в сторону. «Лучше смотри за своей Прасковией, а ты, Давыдов, раз так и любопытный, следи за своей Алиной». а то глаза у них от интереса так и светятся, того, гляди, сломаются ещё. Это не я этого ублюдка добавила в друзья в латограмме. Хм!» Стоило ей закончить свою речь, как оба парня стали мрачнее тучи. Искосы стали поглядывать на двух боярышень, которые с неприкрытым увлечением наблюдали за происходящим. Но затем внимание всех присутствующих привлёк сам князь Осокин. Тот быстрым шагом покинул пределы полога тишины, словно что-то предчувствовал, и совсем близко приблизился к стеклу. Ведь в этот самый момент новоявленный столб империи, который уже находился внутри бассейна артефакта, бросил очередной насмешливый взгляд в их сторону и прикрыл глаза. Тщедушные искры молнии стали плясать по его телу. Но продолжалось так совсем недолго. Уже через пяток секунд стенки артефакта раскалились и начали медленно трескаться. Стрёк от молнии стал слышен более отчётливо даже в наблюдательной комнате, а мастера плеяды со шалелым видом что-то пытались предпринять. Похоже, Гранка направилась не в то русло. Под конец сила внутри бассейна продолжила расти. И росла она до тех пор, пока яркая олевы вспышка не заволокла часть зала для Гранки, и раздался окончательный громогласный треск разрушающегося артефакта, а сама молния, которая сейчас походила на множественные цепи, где эпицентром был сам Лазарев, мгновенно вырвалась на свободу. Молотов от рескучёрок от грома и молнии был разбавлен ещё и звуком бьющегося стекла. Глаза раскрыл резко, потому как мне показалось, что что-то затрещало, а в медитацию ушёл попросту с головой. Но каково же было моё удивление, когда я понял, что в диапазоне 5 метров вокруг меня плясала безумствующая цепная молния Рианоры, а я стоял сейчас посреди солидной воронки. От бассейна не осталось и следа, лишь потрескавшийся пол и разбросанная галька. В одном месте даже среди зеркальных стёкол зияла дыра. В ней я успел заметить любопытное лицо какого-то мелкого чёрноволосого супляка, который показывал мне язык, а за его спиной переругивающихся Потёмкина и Трубецкого. Причём делали они это с таким довольным видом, словно обожрали зеленвальской брожей. А неизвестный мне мужик, укрыв себя огненным щитом и заодно троицу мастеров, Уже в хвосты гревучий хвостил огранщиков, пока другие мастера и инструкторы с любопыстом взирали за происходящим и свои сексы для второго этапа. Знакомая сцена, что-то мне это напоминает. Хотя они ведь сами сказали, мол, используй, сколько влезет. Вот поэтому я и использовал эфира, сколько мог до начала болевых ощущений и мучительных спазмов в груди. И решетников ещё этот, советник хренов. «Вы куда, суки, на дети смотрели?» Надрывался мужик Багровеев с каждой секундой от раздражения и злости, в то время как его подчинённые открывали и закрывали рты в немых ответах. Какого беса не остановили его? Успели хоть зафиксировать показания? У Успели. Заикаясь и хаотично закивав, отозвался тот самый очкарик, что вёл беседы со мной, и быстро передал маложавому старику потрёпанный планшет. Во, Во, вот, держите, Антон Романович. «Он превысил лимит мастера. Впервые такой он на моей памяти». «Дай сюда, бестолочь!» Тот резко вырвал из рук побледневшего мастера планшетный компьютер и с интересом стал знакомиться с данными. Лицо его мгновенно разгладилось, и тот принял озадаченный вид. «Надо же! Неужели действительно магистр? Этого ещё не хватало!» Тихо промотал себе под нос мужик, а после наконец заметил меня. «Ну и э, чего смотришь-то, Лазарев?» «Разрушитель казённого имущества! Молнию свою тихомеря, или ты думаешь, я буду вечный щит и держать?» «Сучья кровь, твою мать! Совсем забыл!» «А ну к ноге, я сказал, элая дрянь!» Стоило мне отдать приказ, как собственное тело моментально поглотило цепную молнию Реонора, преобразив её в защитный покров. А затем, без каких-либо затруднений, повинуясь моему приказу, остатки энергии, заложенные внутри, вернулись обратно в резервов. Осталось где-то половина. 5 м. Значит, на таком уровне сила это мой предел. Маловато. Ладно, нужна практика. Придётсяскрестить ещё чего-нибудь из ряно-ورسского с родовой силой Алымолнии. Буду импровизировать и придумать что-то своё. Мне Огинские допотопные знания не усрались в вечность. Ох, Лазарев, не будь ты столпом, и не будь я тоже столпом, и совсем обескураженным, так бы по тебе прошёлся родной русской речью. «Изверк ты!» Чуть не плача отозвался мужик, развеивая собственные щиты, и, отвлекшись от планшета, посмотрел на обломки палатино-палладиевого бассейна под моими ногами. После перевёл взгляд на воронку, на искорёженные потрескивавшиеся полы, что превратились в мелкую галику, и на разрушенные стелы. «Стелы оценивающие-то за что?» — скривился он, скрипя сердцем. «Казённое ведь имущество! Оно же миллионы стоит!» Ох, не проблемы с вами, молодёжь, махнул тот безнадёжно рукой на меня. Вылезай давай. Силы остались хоть ещё или всё потратил? Второе это проходий сразу будешь или одхнёшь. Не бухти, старый пень, сами виноваты. Силы есть, кивнул я, вылезая деловито из воронки. Давайте сразу. Шагай тогда, махнул тот раздражённо рукой, а после найдя глазами одного из инструкторов второй секции, громко скомандовал: Епифанов, разгоняй живых мастеров и за векову посильнее. У нас тут, похоже, неогранённый столб ампира на магистра тянет. Седьмой раз в истории, чтоб меня. Если после всего причинённого ущерба не сможете намять ему бока прямо сейчас, уволю всех к чёртовой матери.